— Позволю уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги. «Печать — Печать-то, батюшка! — жалобно начал Иона. Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с Соргучом. Иона ахнул —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 Безмолвен. В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягкая и зелено освещая вороха бумаг на полу, на кресле и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорали теориновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах.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 Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И двадцать минут, и полчаса сидел князь неподвижно. Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами. — О, проклятая собака! — проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в изображение, побледнел, болезненно усмехнулся. «Фух!» — прошептал он. «С ума сойдешь!» Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем озем.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 Со стены сорвал небольшой портрет елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворах, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворх. Дымки забегали, В кипе стали извиваться, кабинет неожиданно весело ожил неровным светом, через пять минут душило дымом.